Глава 19. Давид, мы договаривались. Антон достал телефон и помахал официанту. Теперь плачу я. Ладно. Данилевский с благосклонным видом повернулся к голубых платьи. Тогда я заплачу за ужин. Подола голос Оля, и в неё впились два одинаково грозных мужских взгляда. Ещё что не хватало, сказал Антон. Забудь, сказал Давид. Мы в Европе, попыталась возразить Ольга. Здесь равноправие, Давид взял ее за руку. «Мы же договорились, что я за тобой ухаживаю. Выходит, я теперь не смогу тебя никуда пригласить. Какое же это равноправие!» «Я вообще за патриархальный уклад», — сообщил Антон. «За цветы и комплименты, и даже немножко за приставание. В рамках приличий, конечно». Он рассчитался за обед, и Давид предложил прогуляться по старой части города. Начали с площади Мариенплац, которая оказалась сплошной пешеходной зоной. где Давид на своём космическом кресле чувствовал себя непринуждённо. Народов вокруг оказалось немало, всё-таки историческое место. Оле бродить безумно нравилось. Она давно не путешествовала с тех пор, как развелась с Богданом. В самом ехать скучно, подруги все замужней, а путешествовать Оля любила. Давид оказался прекрасным гидом. Он настолько увлечённо рассказывал, что Ольга сама не заметила, как подошло время ужина. И только усевшись в ресторане на мягкий диван, почувствовала, как гудят ноги. То, что не пришлось ужинать в отеле и наблюдать за воркованием Дианы с Авериным. Ладно, тот не ворковал, он смотрел на Олю, эта Диана возле него уивалась. Ну, было огромным плюсом. Какой у нас план действий? спросил Антон, когда принесли десерт. Оля с тоской смотрела на свой шоколадный мусс. Если она будет так питаться каждый день, то порше придётся возвращать Даниэлу. Но она просто не пролежит в дверцу. У вас 3 дня на акклиматизацию, потом приступаете к работе. На месте вас обо всём проинформируют. Это хорошо, вздохнула Оля, думая про себя, что на самом деле ничего хорошего тут нет. Она с удовольствием бы побездельничала и неделю. Кстати, давно хотела поинтересоваться. Давид, а где вы познакомились с Антоном? Я его спросила, он сказал, что вы вместе воевали, были в плену, а кто к кого, я так и не поняла. Данилевский с голубых переглянулись. "Давайте без меня", попросил Антон, не отводя взгляда. Давид понимающе кивнул. "Хорошо, я как-нибудь расскажу тебе, Оля". Он повернулся к Ольге, и она смущённо закивала за всё сил тарещасно мужчина. Почему смешно? А потому что чуть не уснула за этим же столом. И когда вернулись в отель, была безмерно рада. Глаза слипались, в сон клонило так, что засыпала на ходу. Но у Оли был на ночь определённый план. В коридоре снова столкнулись с Савериным. Вы нас тут краулили, Константин Маркович, извила она, но тот лишь зыркнул и молча пошёл к лестнице. В номере Ольга быстро приняла душ, выставила будильник и упала на кровать, уснув раньше, чем голова коснулась подушки. Будильник разбудил ровно в девять вечера, и Оля с просони решила, что ей надо на работу. Вскочила и поначалу даже не поняла, где находится. Выглянула в окно. Отель был залит огнями, по Мариенплац гуляли люди. «Значит, она успела», — написала Антону. Есть дело? Можно к тебе? Я отправилась умываться. Выйди из ванной, обнаружил на экране телефона лаконичное: "Заходи". И какое ж дело?" спросил тот, когда Оля заявилась в его номер. Нарочно или нет, но он не стал надевать футболку после душа и теперь смущал Олю голым торсом. Ну, не то чтобы сильно смущал, но было немного неловко. "Слушай, у меня просьба". Ты можешь научить меня хотя бы самым элементарным приёмам самообороны. Не стала разводить беседу Ольга, чтобы оказаться противление. А если надо напасть? Оля Антона осторожно пожевал губу. Не буду притворяться, что Давид мой друг, но я не думаю, что он позволит себе. Что? А, да нет, махнула Ольга рукой. Это не для Давида. Тогда на кого ты собралась нападать? Ты будешь меня учить или нет? Если нет, я пойду попрошу охранника в Данилевского помочь мне с обучением. Она воинственно вскинула голову. Вряд ли мы уложимся в один вечер. Разве я сказала, что он будет один? Антон пристально посмотрел на Ольгу, натёлько головой покачал. Значит так. Сейчас я буду говорить, а ты запоминай. Используй любую возможность, чтобы напасть первой и вырубить противника. «Бей по уязвимым местам!» Антон рассказывал интересно. Оля прям заслушалась. Она провела у него в номере почти два часа. Зато возвращалась к себе веселой и довольной. «Я тебя провожу», — сказал Антон, отметая слабые возражения. И только когда они вышли из номера, Оля спохватилась. «Ты хоть футболку надень!» «Точно!» Антон вернулся к себе, а Ольгу чуть не впечатал в стену полыхающий взгляд черных глаз. «Что вы тут все время ходите, Константин Маркович?» Возмутилась Оля, глядя на застывшего и на время потерявшего до речи Аверина. «Я вообще тут живу», — сипло ответил Костя, когда его речевой аппарат вновь смог функционировать. «А вот что вы делали, Ольга Михайловна, хотел бы я знать. Хотеть не вредно, вредно не хотеть». Оля не смогла придумать ничего лучшее, но ее даже не услышали, потому что во все глаза смотрели ей за спину. «Какие-то проблемы?» — Антон вышел уже в футболке. «Да нет, тут Константин Маркович прогуливается. Мы с ним перебросились парой слов», — ответила Оля зааверенно. Антон подтолкнул ее к соседнему номеру, закрывая широкой спиной обзор. «Антон, я хотела бы порекомендовать тебе травяной чай». И чуть не забыла Оля, стараясь говорить громче — Насчет она разве что не кричала. Я обязательно закажу себе в номер чайничек, шипнула с спасибо, чумкнула Антонов в щёку и захлопнула дверь прямо перед его носом. Привалилась к двери и тяжело задышала. Он слышал или не услышал? Час провалялась в ванной, а после, обнаружив на столике чайник, бежалосно вылила чай в унитаз. Всю ночь боролась со сном, таращиваясь в темноту комнаты, и только под утро уснула, когда поняла, что никакого Аверина она сегодня не дождется. «Так ты расскажешь, как вы познакомились с голубых?» Оля положила подбородок на сложенный домиком ладошки и поставила локти на стол. Давид склонил голову на бок, как будто выжидая, Доти его внезапно с грёпой в руки широкой ладонью и поднёс к губам, она смущённо огляделась по сторонам. "Когда ты так хлопаешь глазками, я готов рассказать тебе даже то, чего не знаю, моя прекрасная Альгерта". Несмотря на серьёзное выражение лица, его глаза искрились смехом. "Да ведь тут люди". Улеснова оглянулась, на редким посетителям было совершенно безразлично, чем занята пара по соседству. «Оля», — Давид накрыл ее тонкой кистью второй ладонью, — «когда ты привыкнешь к мысли, что ты моя девушка, тебя перестанет беспокоить, что подумают люди». Она вздохнула и согласилась. Сегодня Давид пригласил ее одну. Антон то ли свинтил по договоренности, то ли в самом деле встречался с бывшим одноклассником — Поскольку ничей чувство в этот раз зайдёт и не были Данилевский привёл её в ресторан с совершенно роскошнейшим видом. И что она будет делать, когда все эти миллионеры перестанут таскать её по таким дорогущим местам? Та одна надежда, что в клинике, где им с Антоном предстоит работать, есть какая-нибудь столовка попроще, и они не развратятся окончательно. Ну мы с Антоном вместе принимали участие в одном вооружённом конфликте. Так, к сожалению, по разные стороны перекат. Я был ранен. Меня подобрали их бойцы. Один предложил добить. До сих пор не знаю, почему Антон не позволил. Сказал лучше обменять на пленных солдат. На себе оттащил в санчасть. И там за что был. Давид говорил сделанно лёгкостью, но от Оли не укрылась горечь, который был приправлен его рассказ. ты спросил полушёпотом, почему-то не хотелось говорить громко. Ты у него спросил: "Веришь? Боюсь". Осклабился Данилевский и уточнил: "Боюсь услышать правду". Антон такой, что скажет. Она понятно вытянула: "Потому и не спрашиваю. Подозреваю других причин просто нет, и что у меня в самом деле можно было обменять". Скажем, он прокашлялся, скажем, для своих я был важной шишкой. Обменяли? Да. А потом Антон попал в плен к нам. Я отплатил услугой за услугу, убедил своих оставить его в живых. Его тоже обменяли. Видишь ли, Давид потёр подбородок и говорит: "Это была не война так называемых держав, а так местечковый конфликт. Антон был всего лишь врачом, приехавшим работать по контракту. Другими словами, у него не было шансов, убитым голосом переспросила Оля. Она стойко ненавидела всё, что было связано с войнами, да и вообще всё, что связано с оружием, даже охоту и тир. Нет. Там без вариантов. Поэтому я предложил нашим взять его военнопленным врачом, а потом помог бежать. Почему тогда Антон считает себя обязанным тебе? Потому что я не смог обставить его побег, как одиночный. Пришлось отпустить всех. И со стороны это выглядело так, будто они давно готовились к побегу. И, вероятно, Антон отрабатывает чужие долги. Где это было? Ольга и не надеялась на ответ, но вдруг... Думаю, тебе вряд ли о чем-то скажет название местности. Оленька, поверь. Он сомкнул обе ладони, заключив в замок её руки. Теперь я жалею о многих ошибках, допущенных в молодости. Скажем, сейчас я бы предпочёл не ввязываться. А тогда любой махач его воспринимался как способ показать силу. Сейчас по-другому, сыронизировал Оля, но Давидкин наускрани серьёзным видом. Да. Сейчас по-другому. Я не знала, что Антон такой. износился на Данилевском. "Такие, как он мало говорят о себе", задумчиво ответил Давид. "Но их существование помогает хоть как-то примириться с окружающей действительностью. Как-нибудь спроси Антона о его судимости, уверен, ты будешь под впечатлением о голубых судимость", переспросила шокированная Ольга. "Тон же такой правильный, именно поэтому она у него есть". Не могу тебе рассказать. Да и подробностей не знаю. Попробуй сама его раскрутить. Она, кстати, погашена, и, если не ошибаюсь, достаточно давно. А вот фамилию на месте Антона я бы однозначно сменил. Вернувшись в отель, Оля даже не удивилась, когда увидела идущего по коридору Аверина. Перекнул телефон, она на миг отвлеклась, а когда снова подняла голову, коридор был пуст. вдон му гдется Ольга мерила шагами коридор не сводя глаз с цифрблета в углу экрана телефона Торт головы занял меньше секунды куда тогда ещё он уверен но не призрак же он в самом деле до конца коридора Костя дойти не успел бы выходит его президентский люкс расположен здесь же же она думала что это должен быть как минимум отдельный этаж впрочем кто там знает как они живут эти президенты и бы с миллионерами разобраться. Вечером Оля снова отправилась к Антону. Глубых впустил её в номер, но теперь она смотрела на него совсем другими глазами. "Олечка, ты уверена, что хочешь научиться отбивать причинные места?" всяким невежливым мужланам спросил коллега. Судя по его расслабленному виду, ему не очень хотелось сегодня махать кулаками, пускай даже в учебных целях. «Может, все-таки поручишь это своим обученным боевым товарищам, к примеру, коллегам?» «Ладно, готова отменить урок», — она тряхнула головой. «Если ты расскажешь о своей судимости. Давид сказал мне «понравится», — добавила Ольга на всякий случай. «Не знаю, что может понравиться в уголовщине», — пожал плечами Антон. Он нисколько не смутился к тайной радости Оли, — и ей вовсе не хотелось услышать очередной рассказ о какой-нибудь пьяной драке. Но раз такое дело, предлагаю заказать тот чай, который ты вчера так рекламировала. Оля сделала усилие и не покраснела. К тому же чай и правда был вкусный. Она бы с удовольствием выпила вчера весь чайник, если бы не оверен. Я кастрировал одного идиота. поскольку он тонко это принесли чай. Мне за это дали 2 1/2 года. Я отсидел год и вышел по удо. Условно-досрочное освобождение, пояснил он, поймав урен недумывающий взгляд. Она немного переварила услышанное, отхлебнула горячий чай и снова тряхнула головой. "Погоди, не поняла. Что значит кастрировал? Какого идиота?" Буквально, Оля. Он идиот со справкой. Я провел двустороннюю археектомию. По всем правилам, даже обезболил. Потом. Лицо Антона было спокойно, но, судя по тому, как он сжимал подлокотники кресла, эта история не относилась к разряду приятных воспоминаний. Оля терялась, не в силах подобрать нужные слова. И мужчина сам пришел ей на помощь. Это было давно. Мою сестру изнасиловали, когда она поздно возвращалась домой. Ей 20 не было. Нападавший оказался психически больным. Экспертиза показала, что в момент совершения преступления он не отдавал отчёт своим действиям. Его приговорили к принудительной госпитализации с применением мер немедицинского характера. Но мы все, включая судью и прокурора, понимали, что через год он оттуда выйдет. Я подстерег его у дома, огрел по голове и затащил к себе. Он жил по соседству. Кастрировал, зашил, вызвал ментов и скорую. «Ты Нелевский не соврал», — слабым голосом проговорила Оля. «Мне нравится эта история, Антон. Точнее, в ней мне нравишься ты». Мерси за комплеман, голубы широко улыбнулся. Не расстраивайся, это колечко. Во время следствия я был под подпиской о невыезде. После приговора меня определили в больницу при СИЗО. Начальник тюрьмы и главврач вышли встречать лично, пожали руку. В общем, я некоторое время побыл героем. Жил там же в госпитале. Меня через год мне освободили. Судимость давно погашена, и я снова смог вернуться Георгию. Но только не в нейрохирургию, заметила Оля и попала в точку. Нет, Антон покачал головой. Туда нет. Да что стало с тем психом? Его предупредили, чтобы не вздумал подавать на апелляцию. Он и не подавал. Оля не стала переспрашивать, кто предупредил. Не к лицу дочери капитана полиции задавать такие вопросы. Она прекрасно понимала, кто. Ты не был героем, Антон, сказала она тихо. Ты такой и есть. В полумраке гостиничного номера улыбка мужчины напротив казалась слегка таинственной. Жаль, что я многого не знала раньше. Ничего, Оленька. Всё идёт как надо. Я хочу, чтобы ты знала, Я твой друг. Если вопрос в том, чтобы начистить кому-то табло, тебе не обязательно проходить курс молодого бойца. Теперь пришло её чуть улыбаться. Спасибо. Я буду знать. Но научиться мне всё равно надо.